Меркнет даже солнце свет в блеске золотых монет. Раиса распустила волосы и посмотрела на себя в зеркало. Раньше смоляные волосы, обрамлявшие лицо, ее очень красили, но не теперь. С возрастом щеки обвисли, от носа к уголкам губ протянулись некрасивые складки, и хотя волосы ее были так же густы и красивы, она прятала их, скручивая в узел на затылке. Постаревшее лицо они не спасали, а наоборот, словно подчеркивали увядание. Давно бы остригла, если бы не Ленька. Он ей не разрешал. Ленька был моложе на 15 лет, и она не понимала, почему он вообще обратил на нее внимание. Молодой 30-летний парень. Такие теперь были в селе большой редкостью. Все старались уехать в город, а он остался. Устроился электриком. Зарплата маленькая, чуть больше, чем сама Раиса получает на почте. Но зато левый заработок есть, и немалый. Правда, платят не всегда деньгами. Дают, кто чем богат. Молоко, мясо, мед, варенье. Он все берет, добрый. И делает на совесть, от души, не только розетки-лампочки, а еще и гвоздь прибить может, дров наколоть, огород вскопать. В общем, на все руки мастер. Для Раисы, муж который сам ничего делать не умел, да и не хотел, Лёнька был просто палочкой-выручалочкой. Часто приходилось его приглашать. Однажды заработался парень у них допоздна, а идти в другой конец села. Он на велосипеде быстро бы добрался, а тут дождь. Но ну, не выгонять же на улицу человека. Остался Ленька на ночь, и с тех пор закрутилась у них. Муж тот ничего и не понял, а все лето сразу все узнали. У местных жителей нюх на такие вещи. Раиса по улице шла и чувствовала, как ее из каждого окна взглядами сверлят. А уж обсуждали-то как. Наверное, мозоли на языках повздувались. Гляньте на нее. При живом-то муже любовника завела. Да кого? Сыновья ей годится, — шептали вслед. Ну и что? Мужу донести все равно не осмелится. А и скажут, ему поди все равно. Давно ее не замечает. А если и смотрит, то будто на муху назойливую, случайно в дом залетевшую. Ему бы на диване лежать и в телевизор пялиться. Лодырь. Присосался к ней, как пиявка. Живет на всем готовом, палец о палец не ударит. Ест да спит. И выпить любит. На ее, между прочим, денежки. Тоска, а не жизнь была у Раисы да Леньки. А теперь новыми красками заиграла. Любовь вспыхнула. Ленька такие слова ей говорил, каких она раньше в жизни не слышала. Теперь, когда красота ее поблекла и скукожилась, она вдруг ощутила себя любимой, как никогда прежде — И щедро благодарила своего воздыхателя. Чуть не всю зарплату ему отдавала. Эх, были б деньги, уехала бы куда-нибудь из этого прокисшего села, улетела бы вместе с Ленькой на море, на заграничный курорт, какие в рекламе по телевизору показывают. Забыла бы о постылившего мужа и двуличных соседей, которые в глаза улыбаются, а повернись к ним спиной, и у них яд с языков капать начинает. Вот бы они с Ленькой зажили». Дорогие отели, пляжи, бары, рестораны. Сказка. Раиса вдруг снова вспомнила письмо странного старика, прочитанное вслух Светкой, с которой они вместе на почте работали. Почему-то оно запомнилось ей, особенно те слова, что были звездочками отмечены. Интересно, зачем старик их так выделил? Уж неделя с тех пор прошла, а письмо из головы не выходит. Странное такое. Она снова повторила слова, выученные наизусть. Ясно, зной, невмоготу, аритмия, юность где, давно еле корячусь, лечусь отварами, думаю, когда уже что ли умру, маленько осталось». Раиса запомнила даже ошибки, сделанные дедом в помеченных звездочками словах. «Вдруг это неспроста? Похоже на ребус. Что-то в этом есть, какой-то секрет она подозревала. Было у нее шестое чувство, в которое она верила» как и у ее сестры старшей, Алевтины. Это у них наследственное. Но только по сравнению с сестринским даром Раисе лишь крохи достались. Так, чуть сильнее развитая интуиция, чем у обычных людей. Ничего сверхъестественного. А вот сестра, та прям ясновидящая. Всегда все про всех знает, но никогда не осуждает. Добренькая. Раиса ее недолюбливала. Слишком уж правильная, просто святая. Рядом с нею она особенно остро ощущала собственное несовершенство, хотя та никогда ее ничем не попрекала, на путь истины не наставляла и даже любовную интрижку с Ленькой не упоминала ни разу. Но глаза у нее, господи, глянет и душу щиплет, будто крапивой ожгло. Раиса и сама знает, что живет дрянной жизнью, неправильной. Дочку родила, да отказ в роддоме написала. А как растить дитё, когда муж-инвалид на шее? И вообще, зачем они, дети? Смотрит Раиса, как другие бабы своим детям жизнь посвящают, последние отдают, а те вырастают, и поминай, как звали. Оперятся да упорхнут, а они, матери, к тому времени старухи уже. Никому не нужны, даже собственным мужьям, потому что пока все внимание и любовь детям отдавали, тем не доставалось ничего, и они отвыкли. Не надо им теперь ни любви, ни заботы, а кому надо – Те в другом месте нашли. Так-то вот. Жизнь, однако, один раз дается. Раиса считала, что эту ценность не стоит разбазаривать. Но стоило глянуть Алифтине в глаза, и сразу начинали ее мучить мысли о собственной никчемности. Вроде хорошая сестра, добрая, но Раиса избегала ее. «Но что же там с этими меченными словами?» Продолжала она ломать голову. «Что же в них спрятано?» Ясно, зной, невмоготу, аритмия, юность где? Кто так пишет письма? Чушь какая-то. И вдруг ее осенило. Раиса схватила карандаш, валявшийся на туалетном столике среди кучи расчесок и помад, взяла газету и принялась писать на полях первые буквы из каждого слова. Получилось «Я знаю». Сердце подпрыгнуло и заколотилось, как бешеное. «Что-то интересненькое вырисовывается». Продолжила. Где клад? Ух ты! И что дальше? Кучума! Ах ты ж, боже мой! Она даже карандаш выронила, уставившись на получившуюся запись. Вот оно что! Клад кучума. Уж про этот клад в селе не говорил только не мой, а не слышал только глухой. Давно слухи ходят, что в окрестных лесах зарыты сокровища татарского хана. Несметное там богатство! «Но никто не знает, где. А старик-то, выходит, знает. Вот хитрец. Вот почему живет отшельником в заброшенной деревне. На золоте сидит. Внучку хочет секрет сообщить. Все пишет, пишет и без бестолку. Не едет внучок. Или дед совсем адреса не помнит, или внучок его тупой, как бревно. А она, Раиса, совсем не дура, если Репус его сумела разгадать». Конечно, может быть и так, что дед просто из ума выжил, но интуиция, которая ее никогда не подводила, подсказывала, что письмо — это не бред, не пустышка, есть клад. Вот только как сделать, чтобы дед ей место это указал? С чего бы старику с ней тайной своей делиться? Что ж придумать такое? Как выспросить? Ведь не скажет по своей воле. А что, если прокрасться незаметно к деревне да затаиться, понаблюдать, выждать? Так она сможет узнать, в какой избе живет старик. А потом дождется, когда тот отлучится куда-нибудь. Ну, ходит же он охотится, рыбачить, да или просто по нужде выйдет. А она в избу прошмыгнет и пошарит там. Наверняка где-то близко к себе дед хранит сокровища. А если не найдет ничего, так еще понаблюдает. Рано или поздно пойдет старик свой схрон проверить. Так и выдаст ей заветное место. Вся эта затея, конечно, рискованная. Но даже если обнаружит старик ее присутствие, ведь не убьет же. Может быть, даже сжалится, поделится золотешком. А ей много-то не надо. Она бы взяла монеток и колечек, сколько войдет в косынку, чтобы узлом завязать, и все. Хватило бы всю оставшуюся жизнь прожить в достатке, с Ленькой. Раиса прикинула, когда сможет отправиться в Камышовку. Получалось, что можно и завтра, прямо с утра, как раз в выходной. Страшно, конечно». Дорога сквозь лес дремучий. Но ведь есть ради чего рисковать. Решила, что прихватит мужнино ружье, которое давно висит в сарае без дела. Ни разу не выстрелила. Теперь может понадобиться. Волков отпугнуть, если что, или медведя. С ружьем-то не так страшно. Правда, бабки местные болтают про нечисть, которая вокруг мертвой деревни водится. Ну, на то они и бабки, чтобы болтать. «Решено. С позаранку пойду», — подумала Лариса — «А Прохору скажу, что у сестры побуду, на огороде помогу. Он все равно проверять не станет, хоть и знает, что отродясь такого не бывало, чтобы я в гости к сестре ходила, да еще помогать». Уже засыпая в своей одинокой спальне, в которую муж уж несколько лет не заходил, Раиса представляла, как с тяжелым тугим узлом бежит сквозь лес, к своему селу мимо родного дома, в другой конец длинной улицы к как вытряхивает богатство к его ногам, как он вначале ошалеет, потом обрадуется, кинется к ней с поцелуями, на руки подхватит, закружит, засмеется счастливым красивым смехом. А потом они сразу уедут, ни на минутку не задержатся. Подальше отсюда в новую жизнь, где ей не придется просиживать на почте, маясь от скуки или ковыряться в огороде. А Ленька не будет больше крутить педали велосипеда и возиться с проводкой. Вместо этого они станут кататься на дорогом автомобиле по улицам города, заезжая в лучшие рестораны и модные магазины. А как надоест... Улетят в самолете на белые пляжи с пальмами и будут нежиться в щедрых лучах южного солнца, лежа в удобных роскошных шезлонгах и пить экзотические коктейли через изогнутые трубочки. Раиса даже заулыбалась, а потом вдруг откуда-то выскочила противная мыслишка, испортившая медовую сладость дегтярной горечью. муженек то ее Прохор, наверное, и не заметят ее отсутствие, пока соседи не хватятся и не спросят, куда это вдруг подевалась его благоверная. Да и обязательно добавит, что и Леньке след простыл. До самого рассвета Раиса так и не уснула, лишь подремала немного. От предвкушения предстоящего приключения не получалось расслабиться. Поэтому лишь небо слегка посветлело, поднялась и начала собираться. За стенкой храпел Прохор, а значит, не слышал скрипа половиц, шелеста полиэтиленовых мешочков и хруста фольги, куда она складывала бутерброды. Уйти удалось незаметно. Раиса на мгновение замерла на пороге, прижимая к груди корзинку, будто пытаясь остановить выпрыгивающее наружу сердце, и, собравшись с духом, шагнула в мокрую от росы траву. Проследовала вдоль некопанного огорода, пару раз оглянулась на входную дверь, боясь, что Прохор выглянет и крикнет, куда это она понеслась в такую-то рань. Может быть, где-то в глубине души она этого даже хотела — просто чтобы он хоть раз о ней побеспокоился. Но нет. Дверь оставалась неподвижной. Из окон никто не смотрел. Раиса осторожно откинула засов на калитке и протиснулась в узкий проем, стараясь не распахивать ее широко, чтобы не взвизгнули ржавые петли. Притворила за собой неплотно, чтобы не лязгнула задвижка и засеменила сквозь утренний туман по улице вдоль кособоких исп, уставившихся на нее немытыми стеклами. Отрезок пути до окраины был самым неприятным. Раиса будто чувствовала пронизывающие соседские взгляды, устремленные ей в спину, будто слышала их неодобрительный шепот. «Куда это она пошла с корзинкой? По грибы? В 5 утра? В мае? Когда еще даже земляника не поспела?» Поминутно оглядываясь, Раиса бесшумно, но быстро продвигалась вперед. Вдруг она действительно услышала шепот. Остановилась, прислушалась. Различила два приглушенных голоса, мужской и женский, недалеко. Но не разобрать, что говорят. Прошла еще немного, снова встала, навострившись. Теперь лучше слышно. Звук поцелуя? Интересно, кто это там милуется и шепчется? И где? Не иначе у Светкиного дома. Да не Светка ли это там у калитки стоит? Ее кудри желтые виднеются. И фигура похожая. Зад точно корма у баржи. «Светка это так и есть, но с кем же? Не муж ее, другой мужик». И тут обомлела Раиса, аж ноги подкосились. Узнала Леньку своего и от слез в глазах защипала. Стоит, со Светкой обнимается, а ведь еще только вчера ее так же обнимал, точно так же плечи поглаживал. «Ах ты, кобель шелудивый! Ах ты, паскуда!» Первый порыв чуть было не толкнул Раису броситься на разборки и учинить скандал, но она вовремя сдержалась, вонзив ногти в ладони. «Нет уж, еще не хватало, все село сразу узнает о том, что они со Светкой мужика не поделили. После такого пальцем начнут показывать. Одно дело судачат, что у нее любовник есть, этим Раиса даже гордилась. Другое дело, выяснится, что любовник-то не только к ней, а и по другим избам шастает» и что она за него еще и в драку лезет, сразу в посмешище превратится. Так не пойдет. Раиса отступила к краю дороги, пригнулась, скрывшись под нависшими ветвями рябины, затаилась. Снова раздался влажный чмокающий звук, от которого ее передернуло. Вот же тварь эта, Светка! И куда ее муж смотрит? Дрыхнет, наверное, так же, как ее собственные пьяные сны досматривает. «Аленька-то каков стервец!» «Ишь, и тут пригрелся! Чем она его приманила-то? Не красотой же! Денежкой, не иначе!» Наконец Раиса услышала шаги. Мимо нее проследовали Ленькины ноги в кирзовых сапогах, и раздалось тихое бряцание запираемого засова Светкиной калитки. Разошлись, наконец. Раису душили слезы, и она даже о кладе забыла, ошарашенная разоблачением своего ненаглядного. Некоторое время сидела на корточках под кустом, размазывая текущие по щекам ручейки. Но солнечный луч восходящего солнца заглянул в ее убежище и будто поманил. Она выбралась на дорогу и припустила бегом, чтобы поскорее добраться до леса, стоящего стеной за селом. В березовой роще, наполненной утренней прохладой и птичьим щебетанием, Раисе вдруг полегчало. Она остановилась, обняла белый ствол в черных бороздках и почувствовала, как к ней возвращается способность мыслить. Лёнька, конечно, подлец, но уж больно она к нему прикипела. Просто так светки не отдаст. В селе бабка одна живет, намертво привороты делает. Раисиного мужа приворожила. Вон, до сих пор дома сидит, на других баб даже не смотрит. Правда, и на нее тоже. Но ведь не гуляет же, с ней живет. И Лёньку приворожить надо». Тогда просветку он и думать забудет. Никуда от Раиса не денется. Правда, бабка-то дорого берет, знает, что лучше нее никто не колдует. За мужа Раиса ей тогда приличные деньги отвалила, Теперь у нее столько нет. Все до копейки любовничек выманил. То, что от проха распрятать удалось. Но если только повезет золотишком разжиться, то и бабке будет чем заплатить. Так что нечего ныть, надо вперед топать ковать свое бабское счастье и Раиса, подхватив корзинку с едой, направилась дальше. За светлой рощицей открылось просторное зеленое поле, а дальше угрожающий темнел хвойный лес. От него веяло страхом даже издали. Раису бросила в дрожь от мысли, что ей придется войти в него. Ей туда совсем не хотелось. Она любила свет и солнце, просторы, освежающий ветер, Дремучих лесов избегала, особенно этого, сквозь которой шла дорога на Камышовку. За всю свою жизнь она каких только страшилок не выслушала о нем. Теперь вот проверит, правда ли то, что болтает в селе. В народе говорят, дыма без огня не бывает. Наверное, и впрямь нечистая сила обитает в лесных дебрях. Но ведь как-то же ходит старик из Камышовки, и ничего с ним не случается. Даст Бог, и с ней не случится». Раиса вздохнула, глядя на пышные сосны, сцепившиеся друг с другом мохнатыми лапами, будто заслоняясь от солнечного света. Перекрестилась и решительно нырнула под колючий полок, тотчас оказавшись в прохладном сумраке. Как-то неожиданно резко смолкли звуки. Вот ведь странно. Еще два шага назад ее окружал стрекот кузнечиков и птичий щебет, а теперь воцарилась тишина, такая давящая и зловещая, что сердце в пятки ушло. Раиса сделала еще один шаг и вздрогнула от оглушительно хрустнувшей под ногой сухой ветки. Звук был похож на выстрел и прозвучал гулко, как в колодце. Она испуганно оглядела неподвижные стволы сосен, бросила тоскливый взгляд назад, где в просветах между ветвями виднелся кусочек зеленого поля, снова тягостно вздохнула и, собрав волю в кулак, зашагала вперед. Сумрак сгущался вокруг нее с каждым шагом. Свет за спиной таял и вскоре исчез. Страх давил все сильнее. Казалось, что вокруг нее плавают странные тени. Кружит точно стая голодных ворон, выжидая удобный момент, чтобы наброситься. Раиса опустила голову и решила не смотреть по сторонам. Тем более, что ориентир — вот он, прямо под ногами. В траве то и дело выглядывали полусгнившие доски, едва заметные под слоем осыпавшейся хвои. Это была старая дорога. Раньше по ней в Камышовку можно было проехать на больших машинах, тракторах, комбайнах, грузовиках. Были времена, когда поля вокруг деревни засевались и обрабатывались, а затем с них собирали урожай. Это было давно. Уже лет двадцать, если не больше, никто дорогой не пользовался. Лес поглотил просеку, будто ее и не было. Затянул молодняком и кустами старые доски, которые теперь не облегчали путь». Служили лишь указателями, метками. В голову Раисе полезли жуткие байки о нечисти. В селе их любили рассказывать. Говорили, что бесовские отродья в разных обличиях являются. Это может быть черт рогатый с раскаленными углями вместо глаз, свиным рылом вместо носа, с копытами на козлиных ногах и длинным хвостом. Или леший, злой лесной дух, огромный и весь кривой, издали похожий на высохшее старое дерево, но, несмотря на это, резвый и юркий, ступающий незаметно по следам одинокого путника и загораживающий дорогу так, чтобы тому непременно пришлось бы свернуть на топтанной тропинке. Леший может долго оставаться незамеченным, находясь прямо на виду. Медленно, но верно заведет в дебри нехоженное, да там и расправится. Душу высосет, а плоть звери дикие сожрут, и останутся в траве мураве лишь белые косточки — которые никто никогда не найдет. Еще бывают кикиморы болотные. Те обычно в топких местах водятся. Если грязь под ногами чавкает без дождя, жди беды. Появиться могут в облике знакомого человека, близкого родственника. Будут плакать, звать, умолять. Стоит лишь в глаза им глянуть. И все, конец. Не выбраться. Потому в глухих лесах... Лучше ни на чей зов не откликаться, даже если мать родная послышится. Но страшнее всех, говорят, водяной, болотный бес. Огромную силу имеет. Не дай бог с ним встретиться. Не уйти никак. Личины разные принимает. Красивым юношей может прикинуться или беспомощным стариком. Так заморочит, что и не поймешь, как попался в бесовскую уловку. А уж когда облапит... Все безобразие его и проявится. Жуть такая, что от одного вида помереть можно. Однажды мужик один деревенский рассказывал, что еле ноги унес от страшилища Болотного. Смеялись над ним, не верили, а он в ту же ночь помер. Медики сказали, приступ сердечный случился. Вот так. Водяной то был или нет, а что-то бедолагу до смерти испугало». Сельские страшилки нагоняли на Раису такой жути, что она готова была уже назад повернуть. Неизвестно еще, существует ли тот клад, но даже если и так, погибать из-за него ей не хочется. Она замедлила шаг, раздумывая, продолжать ли путь. Впереди, чуть в стороне от тропинки, приметила толстый пень. Решила присесть на него, передохнуть да поразмыслить. Свернула, сделала с десяток шагов и обмерла. Встала как вкопанная. Тело будто парализовало. Из пня на нее смотрели глаза, таращились в упор прямо из потрескавшейся коры. Раиса моргнула, но видение не исчезло. Хуже того, пень вдруг заворочился, заскрипел и начал менять форму, пополз вдруг вверх и в стороны. По бокам вытянулись две толстые ветки, похожие на костлявые руки. Поманили ее... Голова у Раиса закружилась от увиденного. Ей показалось, что она сейчас сойдет с ума, ведь не бывает такого с пнями. Неужто и впрямь нечистая сила ей встретилась? Она перекрестилась, но пень по-прежнему шевелился и скрипел, невзирая на крестное знамение. Вдруг в том скрипе ей голос почудился. Позвал ее? «Раиса!» И еще слова какие-то послышались. Прозвучало отчетливо «Что, Раиса?» «Золото чужое ищешь? Разве не знаешь, что чужое брать грешно? От чужого добра тебе счастья не будет?» Корзинка из рук выпала и ударила по ногам. Оцепенение, державшее мертвой хваткой, ослабло, и ноги сами понесли ее прочь. Бежала, не глядя, продираясь сквозь преграду из колючих веток, ломая кусты, спотыкаясь и все время падая. Оглянулась лишь тогда, когда выдохлась совсем. Кругом лес, густой, хмурый, молчаливый, и тишина, ни звука, ни одна веточка не качается, ни одна пташка не голосит. Хотела вздохнуть с облегчением, да подавилась вздохом, испугавшись пуще прежнего. А где ж теперь выход из леса? Где дорога к родному селу? Присмотрелась, не видно спасительных дощечек в траве, только шишки до да желтая хвоя. Упала на колени и поползла, шаря по земле. Вдруг где-то краешек втоптанной доски торчит. А сама понимала уже, что заблудилась. Искать выход из леса, что иголку в стоге сена. Тайга в этих местах бескрайняя. Можно неделями плутать, пока волки не загрызут или силы от голода не иссякнут. Раиса с тоской вспомнила о потерянной корзинке. Еды в ней хватило бы, если растянуть, наверное, на неделю. Теперь придется шишки кедровые искать прошлогодние. Из них уж все орехи или высыпались, или сгнили за зиму, а новых еще нет. Ягод, грибов нет. Спохватилась, вспомнив о ружье, которое всю дорогу висело за спиной. Его не было. Потеряла. Как теперь выжить? Никаких шансов. И так ей стало себя жалко, что она завыла в голос и рыдала с полчаса, пока не наревелась вдоволь а потом обреченно побрела наугад. Вдруг Бог выведет. Решила, что будет ветки надламывать по пути, чтобы знать, где уже была, если вдруг кругами бродить станет. Слышала, что когда человек идет без ориентира, всегда в сторону забирает. Раиса не знала, сколько времени шла по лесу. Часов у нее не оказалось. Забыла надеть в спешке. Телефон тоже не взяла. И о чем думала? О богатстве, конечно. Такой азарт охватил, как расшифровало письмо, что размечталась, как идиотка. Разве можно быть такой беспечной, отправляясь в глухую тайгу? Помчалась на поиске золота, сломя голову. Теперь даже позвонить не может и сообщить, что в беде. Интересно, когда Прохор хватится ее. И хватится ли вообще? Аленька вспомнила предательство любовника и снова слезы ручьем побежали. «Никому-то она не нужна». Сгинет в чещебе, никто ее и не вспомнит. Лес вокруг изменился. Странный стал какой-то. Деревья будто больные. Хвоя желтая, а тонкие березки, совсем мертвые, без листвы. И земля стала пружинистая, волглая. Не грязь, но близко к этому. Еще не хватало в болото угодить. Раиса в страхе озиралась по сторонам. Места совсем нехоженные, много бурелома. «Сразу видно, что в эти края нога человеческая давно не ступала. Рядом с селом все поваленные деревья жители забирают на дрова, а тут их полным-полно, и старых, прогнивших поросших мхом или шайниками, и свежих, ощетинившихся обломками желтой древесины на месте слома. И вообще такого захламленного непролазного леса она еще в жизни не видела». Подол на сарафане превратился в лохмотья, сквозь которые выскальзывали при ходьбе исцарапанные до крови ноги. Косынка на голове вымокла от пота. Она сняла ее, вытерла лоб и лицо и убрала в карман. Есть хотелось нестерпимо. Раиса выбрала одну из валявшихся под ногами шишек, повертела в поисках орешков. Нашла несколько, выкрашила их на ладонь и принялась грызть. Скорлупа имела вкус плесени а ядрышек не было, высохли. Выплюнула, горестно вздохнула и заковыляла дальше. Показалось, что темнеет. Неужто целый день прошел? Видно, так и есть. Сил идти совсем не осталось. Надо искать ночлег. А где ж его здесь найдешь? Под деревом ночевать опасно, и не поймешь, как волки сожрут. На дерево влезть, так во не свалиться можно. «Ох, горе-беда, горе-беда!» — бормотала Раиса — оглядывая неприветливый лес в поисках хоть какого-нибудь убежища. Может, найдется поваленное дерево над сухим овражком, куда можно будет заползти и прикрыться хвойными лапами. Тут ей бросилась в глаза сломанная сосна. Ее верхняя часть вместе с густой кроной рухнула, но не оторвалась от ствола окончательно, образовав подобие огромной палатки. Хвоя пожелтела, но еще не осыпалась. Раиса обрадовалась и нырнула под навес. Внутри оказалось вполне уютно — Правда, сосновые иголки, подсохшие и затвердевшие, нещадно кололись. Зато ее не было видно снаружи. Улеглась на хвою, и вознеможение прикрыло заплаканные глаза. Все ж не на холодной земле, и то, слава богу. Только расслабила гудящие мышцы, как тут же подскочила с воплем. По всему телу ее сновали насекомые. Целые полчища метались по рукам и ногам, забрались на лицо и в волосы, и при этом больно кусались. Раиса визжа стряхивала вездесущих букашек, не понимая, откуда их взялось так много. Выбравшись наружу, увидела, что это муравьи. Оказалось, она легла на муравейник, прикрытый ветками упавшей сосны. Побежала прочь, хлопая себя по плечам и щекам в попытках избавиться от неожиданной напасти, но споткнулась обо что-то и растянулась во весь рост, угодив в вонючую лужу. Мутные брызги метнулись в лицо. Остатки сарафана вмиг промокли поднялась, посмотрела на себя, на руки, покрытые толстым слоем черной жижи, на измазанный в грязи подол и задохнулась от возмущения. «Да что же ты, черт возьми, такое?» Так и завопила во весь голос. «Черт возьми!» Разве справедливо, чтобы на одного человека свалилось столько неприятностей сразу? Заблудилась, замерзла, устала, а тут еще и муравьи и лужа. Откуда только лужа взялась? Дождя-то давно уж не было окинула взглядом местность и похолодела. Впереди, среди тонких голых березок, желтели островки камышовых зарослей, между которыми поблескивала вода, покрытая пятнами зеленого пузырчатого налета. Болото, без сомнений. Раисе захотелось уйти поскорее от гиблого места, но взгляд зацепился за торчащую из воды ветку. Показалось, что ее растопыренные сучки шевелятся, Разглядывать ветку было страшно, но из-за любопытства не могла отвести глаза. И вдруг Раису как током пронзило. То ж рука человеческая торчит. Живая рука, вон, пальцы шевелятся. Ишь ты, тонет кто-то, вот-вот в трясине скроется навсегда. Раиса бросилась вперед, перепрыгнув лужу, но сразу поняла, что к утопающему ей не подобраться. От руки, беспомощно хватающей воздух, ее отделяло несколько метров воды. Раиса поспешно огляделась в поисках длинной палки. Вокруг валялось множество сломанных березовых веток. Выбрав подлиннее, она подхватила ее и, осторожно ступая по зыбкой, проседающей под ее весом почве, подобралась к самой кромке воды. Присев на корточки, вытянула ветку вперед и ткнула в ладонь, которая тут же цепко схватилась за нее и дернула. Раиса чуть не потеряла равновесие, но сумела удержаться, упершись ногами в землю. Из воды выскочила вторая рука, а следом показалась голова, так густо облепленная грязью, что лица было не разглядеть. Непонятно даже, мужчина это или женщина. Тонущий открыл рот и жадно втянул воздух. Его руки перебирались вдоль ветки все ближе к Раисе, и ее стало стягивать в болото. Понимая, что рискует очутиться в трясине, она испуганно разжала пальцы — Человек тут же ушел под воду, а ветка взметнулась вверх и погрузилась вслед за ним. Круги разбежались в том месте, где скрылась голова несчастного. «Ой!» — вскрикнула Раиса и запричитала. «Не смогла я! Не смогла! Не удержала! Утоп, бедняга!» Она все смотрела на темную воду, как завороженная, не в силах сдвинуться с места и не зная, что делать дальше. Так и сидела, поскуливая и подвывая, не замечая ни комариных укусов, ни сгущающихся сумерек, ни холода и постепенно впадая в оцепенение. Неожиданно, совсем рядом у самых ног, раздался всплеск и мгновенно прогнал навалившуюся было дремоту. Раиса вперилась взглядом в поверхность воды, едва различимую в сумерках. Что это было? Рыба? Разве водится рыба в болоте? И тут увидела, как из воды что-то круглое показалось. Испуганно подтянула ноги к себе. И тут ее тряхнуло так, будто в водой ледяное катили, как сообразила, что это голова. Человеческая голова высунулась из воды, а потом и плечи. Неужели утопленник? Но ведь этого быть не может. Прошло не меньше получаса. Он не может быть жив. Но человек, невзирая на законы физиологии, явно не был мертвым. Он плеснул водой себе в лицо, смывая слой грязи, и Раиса разглядела, что перед ней женщина. К тому же она ее где-то раньше видела, но от ужаса не могла вспомнить. Женщина стояла по пояс в воде и не собиралась тонуть. Она улыбалась Раисе синими губами, глядя прямо ей в глаза. — Ты, ты, ты к -к -к кто? — заикаясь, выдавила из себя Раиса, трясясь всем телом. «Зачем ветку отпустила?» Голос женщины походил на змеиное шипение и звучал невнятно, но Раиса поняла. «Я не смогла удержать!» Пробормотала она виновато и тут же осознала абсурдность ситуации. «Она говорит с утопленницей? С мертвяком? Господи, ужас какой! Или это сон, или она просто чокнулась? Крыша поехала не иначе!» «Не ври! Ты меня на погибель бросила!» Шипение стало угрожающим. «Ты виновата! Ты меня утопила!» «Уйди прочь, нечистая сила!» Раиса принялась неистово креститься. Женщина в болоте расхохоталась, показав гнилые обломки зубов. «Это тебе не поможет!» выкрикнула она, перестав смеяться так же внезапно, как и начала. «Здесь твоего бога нет! Здесь другой хозяин! Скоро он и тебя приберет, чтоб не шлялась тут без дела!» «Вон он за тобой стоит!» и вскинула руку с вытянутым указательным пальцем. Раиса оглянулась, ожидая увидеть чудище лесное, но сзади никого не оказалось. Повернулась к женщине, но ее уже не было. Исчезла, растаяла, как дурной сон, наваждение какое-то. Может, почудилось все? Только подумала, как знакомый шипящий голос произнес над самым ухом. «Приберет и тебя, чтоб не шаталась всюду! Вот увидишь!» Раиса отпрянула и в ужасе уставилась на утопленницу, сидевшую рядом с ней. Грязь стекла, с той ручьем, собираясь в лужу. Кривая улыбка исказила странно знакомое лицо. «Где-то Раиса ее раньше видела» но думать об этом не могла. Вскочила и помчалась вовсю, прыть не чуя ног под собой. Неслась, как ошпаренная голося на весь лес. Чуть не влетела в березу, заметив белеющий ствол перед самым носом и едва успев отскочить в сторону. Мгновенно возникла идея взобраться на дерево. Наверняка утопленница там ее не достанет. «Или кто это? Кикимора болотная?» По крайней мере, Раиса никогда не слышала, чтобы призраки утонувших или кикиморы могли лазать по деревьям. Подпрыгнула, ухватилась руками за нижнюю ветку, ноги в ствол уперла и стала карабкаться. Сама от себя не ожидала, что так легко получится. Оседлав одну ветку, взялась за следующую. Лезла выше и выше, обдирая кожу на руках и ногах, подгоняемая страхом. Остановилась лишь тогда, когда почувствовала, что береза накренилась под ее весом. Замерла, прислушиваясь. Тишина, ни звука. Лишь сердце стучит, как молото на ковальню. Раиса прижалась щекой к прохладной шершавой бересте, обхватив ствол покрепче и сжимая бедрами тонкую ветку. Только бы не сломалась. Так решила сидеть до утра. В жизни своей она еще ни разу так сильно не желала увидеть восход солнца. Всю ночь бормотала молитвы под сердитое урчание голодного желудка и тряслась мелкой дрожью не в состоянии успокоиться. А когда забрежил рассвет, ей вдруг явилось чудо, будто сам Бог решил наградить ее за все пережитые страхи и лишения. Как только начало светать, в переплетении ветвей Раиса разглядела огромное воронье гнездо, которого раньше из-за темноты не заметила. Сначала она и значения никакого этому не придала. Но подумаешь, гнездо, что там может быть интересного? Писка птенцов слышно не было, значит, пустое. Но вот первые утренние лучи наполнили светом березовую крону, и среди нагромождения серых сухих веточек вспыхнули многочисленные желтые искры, будто в гнезде блестки засверкали. Раисе стало любопытно, подобралась ближе, качаясь на угрожающей скрипящей ветке, И ахнуло. Дно гнезда было сплошь усеяно драгоценностями. Кольца, персти с разноцветными камнями, серьги, монеты, подвески пылали огнем в солнечных лучах. Она запустила обе руки, думая, что обнаруженное сокровище — очередное видение, которое, как только она попытается к нему притронуться, сразу исчезнет. Но прохладный желтый металл был вполне осязаем. Раиса поднесла к глазам пригоршню золотых изделий. Она не сомневалась, что перед ней золото, и восхищенно уставилась на них. «Чудо какое! И откуда только все это богатство взялось в заброшенном вороньем гнезде? Ее вдруг охватила безграничная радость, затопила все нутро приятным теплом». «Богата. Отныне она богата. Теперь у нее все будет хорошо. Сбудутся мечты о красивой жизни. Она будет плескаться в теплой морской воде и нежиться на мягком, прогретом солнцем песке заграничных курортов, будет подтягивать свежевыжатые соки из тропических фруктов, будет окружена любовью и вниманием красивого мужчины». Раиса ликовала, позабыв о том, что сидит на березе посреди глухого леса из которого не знает выхода. Вынув из кармана скомканную косынку, она тщательно сложила в нее все, что удалось собрать, завязала в узел и, обмотав концы вокруг шеи, с увесистым грузом на груди принялась связать с березы. Это оказалось гораздо труднее, чем залезть наверх. Ветки угрожающе трещали, и одна таки обломилась. Ноги Раисы повисли в воздухе, но она удержалась на руках. Перебирая, ими добралась до ствола и, обняв его, по медвежье сползла вниз, добавив прорех на изодранном сарафане. Коснувшись ногами земли, радостно выдохнула. Оставалось всего ничего — найти дорогу домой. И хотя она понятия не имела, как это сделать, отчего-то была уверена, что теперь с ней все будет хорошо. Ведь если на нее свалилась такая удача в виде золотого подарка — то уж дорога в родное село непременно отыщется. Ей казалось, что в ее жизни началась белая полоса, и теперь ее ждет светлое и бесконечное будущее. Зажмурилась и крутанулась вокруг себя, решив испытать удачу и пойти в ту сторону, куда лицом окажется. Открыла и заорала благим матом, увидев прямо перед собой страшилище, казалось, возникшее прямо из воздуха. Косматый урод, лицо кривое и все в бороздах, как старая древесная кора. Похоже, сам Леша явился к ней, прогневался, что золото забрала. Вернуть хочет свое богатство. Раиса руки к груди прижала, накрыв узел с сокровищами, и попятилась, вопя, до да коряга под ногой очутилась, и она прокинулась навзничь, растопырив голые ноги едва прикрытые лохмотями подола. Леший на нее двинулся что-то бормоча. Но слов Раиса не разобрала, оглушенная собственными воплями. «А, не трожь! Прочь уйди!» Горланила она, пытаясь пнуть приблизившуюся фигуру, и вдруг замолчала сконфуженно. В лешем Раиса неожиданно узнала старика из камышовки. Его корявое лицо маячило перед ней. Он миролюбиво протянул ей руку, предлагая помощь. Женщина неуверенно взялась за кослявую ладонь, и старик легко поднял с земли ее грузное тело. «Что ж я, страшный такой?» Спросил он, глядя на нее, и насмешливо скались. «Я... я думала, леший за мной пришел». Пробормотала Раиса в ответ и вдруг поняла, что наконец-то ее блуждания по лесу закончились, и она спасена. Наверняка старик выведет ее к селу. «Вижу, стряслось что-то с тобой. Ишь, как измоталась, Заметил старик, разглядывая ее грязный изодранный сарафан и исцарапанную в кровь кожу. «Заблудилась я, дедуля», — объяснила Раиса. «Со вчерашнего утра хожу. Всю ночь на дереве просидела, глаз не сомкнула. Сутки не ела». «Твоя?» — спросил дед, протягивая что-то. Опустив взгляд, Раиса увидела в его руке свою потерянную корзинку и радостно вскрикнула. Схватив ее, заглянула внутрь. Вафельное полотенце, аккуратно уложенное ею, прикрывало содержимое. Откинула его и подавилась слюной от ударившего в нос запаха колбасы и хлеба. Все бутерброды были на месте. Рядом лежал литровый стальной термос с чаем. Забыв о старике, Раиса поспешно вытряхнула еду из пакета и принялась жадно есть, набивая полный рот и проглатывая огромные куски. За пару минут умяла все, что было, и выпила залпом холодный чай. Только тогда опомнилась. Старик терпеливо ждал глядя на нее изучающе. «Ой, простите, оголодала я!» Тот, понимающий, кивнул и посмотрел на узел, висящий у нее на груди. Раиса машинально прикрыла его руками, испугавшись, что дед догадается, что в нем спрятано. Вдруг спросит, что там, что соврать. Но он спросил о другом. Куда ж ты путь держишь? Ищешь кого-то?» «Да нет, я травки собирала лечебные. Конец весны ведь, самое время для этого. Домой мне надо, в село. Может, дорогу покажете?» «Не тяжелы ли травки?» Старик ухмыльнулся, глянув на тугой узел Раисы, но едва она приготовилась врать, как он будто потерял к нему интерес и сказал. «Вон она, твоя дорога. Близко совсем. Иди за мной». Повернулся и пошел размашистым шагом. Раиса в припрыжку помчалась вслед, удивляясь невиданной для его преклонного возраста прыти. Вскоре они вышли к знакомому дощатому настилу. Приметив в траве серые доски, Раиса радостно вскрикнула «Спасибо, дедушка!» и помчалась, дальше не оглядываясь, поэтому не видела, что тот пристально смотрит ей в спину. Старик провожал взглядом мелькающую в соснах женскую фигуру до тех пор, пока она не исчезла из виду. И только потом повернулся и пошел обратно. Он не жалел, что дал ей уйти. Пусть. Все равно от нее никакого толку. Как от гриба чернушки, черного груздя. Вроде бы съедобный, но с горечью. Голод утолить можно, а никакого удовольствия. Все из-за дурной крови. Они, Салевтины, родные сестры, а та вообще ядовитая, как бледная поганка. Съешь и отравишься, помрешь в мучениях. Это не такая, попроще, но все равно одна порода. Старик брезгливо сплюнул, будто почувствовал горечь во рту. Пусть идет себе. И золотишка, что взяла, пусть унесет. Не так уж много, не убудет от него. Зато сработает как приманка. Скоро в его камышовке много гостей появится. Куда аппетитнее горьковатые Раисы. Старик знал, что золото, найденное в вороньем гнезде, вскоре сгубит ее. Золото это было нехорошее. Многократно омытая кровью и слезами людей, злом пропитанная. Больше трехсот лет назад оно сюда попало, когда везли казну хана Кучума в сибирских землях прятать. Спрятать-то спрятали богатства несметные, да, похоже, по дороге один сундук-то потеряли. Лежал он где-то до тех пор, пока дерево, из которого тут был сделан, не сгнило. А как развалился и рассыпалось содержимое, вороны тут золото и приметили. Растащили по гнездам, разнесли по лесу. Вот Раиса и наткнулась на такое гнездо. Но зря она радуется. Нельзя безнаказанно завладеть богатством из древнего тайника без позволения на то темных сил. Простому человеку впрок не пойдет, особенно такой глупой бабе, как Раиса. Захочет привязать к себе неверного любовника и похвастается перед ним золотишком. Тот расспросит, как оно попало к ней — и сразу смекнет, что и в других гнездах должны быть сокровища. Догадается, что если одна ворона нашла где-то драгоценности, то и другие тоже должны бы. Ведь знает, что вороны блестящие любят и в гнездах себе тащат. Пойдет шарить по гнездам в лесу. Найдет втрое больше, чем в узелке у Раисы видел. Радостный вернется в село лишь за документами, чтобы уехать туда, где богатство потратить можно». Только вот Раиса по глупости своей удерживать его вздумает. Причитать начнет, цепляться. Придется ему придушить дурную бабу, чтоб не голосила. Спрячет ее тело бездыханное в кустах сирени и смоется потихоньку заодно, прихватив и ее узел с золотишком. Так и не узнает о том, что, спасая свою любовь, Раиса уже успела отравить бледной поганкой Светку. Но и узнал бы, так не расстроился. У него, таких как Светка и Раиса, половина деревни. Ни одну бабу не пропустил, которая его денежка щедро благодарила. Но не нужны ему станут их денежки с таким-то сокровищем. Однако далеко уйти не успеет. В райцентре пойдет в ломбард, а там, увидев монеты старинной чеканки, обработают деревенского голодранца так, что на следующий день окажется он на автобусной остановке, окочурившейся от страшного перепоя, без гроша в кармане и уж тем более никаких сокровищ при нем не окажется. Ну а те, кто его обобрал, вскоре в Камышовку явится клад искать, как раз вовремя, чтобы запасы его свежим мясом пополнить. «Что ж, похоже, зря я злился на ворон». Подумал старик, и лицо его кривое и бугристое, как кора старого больного дерева, прорезала недобрая улыбка. Тем временем Раиса достигла окраины села. Ужасы, пережитые в лесу, остались позади и казались теперь нереальными. Было ли все это на самом деле? Говорящий пень с глазами, кикимора болотная, больше похожа на наваждение, морок... Помутнение рассудка от страха, голода и усталости. Только вот почему лицо женщины, вылезшей из болота, будь то кикимора или нет, было таким знакомым? Раиса была уверена, что видела ее раньше. И тут вдруг она вспомнила, когда и где это было. Последнюю неделю она видела это лицо каждое утро по дороге на работу – Возле сельской администрации на стенде с надписью «Разыскиваются» на одной из четырех черно-белых ксерокопий с изображением пропавших людей. Две женщины и двое мужчин. Раиса даже остановилась, когда увидела их впервые и прочитала информацию. В ней говорилось, что пропавшие ушли из дома и не вернулись, а последний раз их видели в Сидельниково примерно две недели назад. Те спрашивали дорогу на Камышовку.